Птолемей, географическое руководство, книга 3, страница 5, книга 5, страница 9. Смотрите Латышев, Исвестие, Том 1, Выпуск 1, страница 231 и 239. В половине 6 века Известия о племенах и жилищах славянских становится несколько точнее. По Йорнанду, Многочисленное племя Венедов разделялось на два народа, славян, живших в верховьях Вислы, на восток до Днепра, и антов, которые были сильнее первых и жили в странах припантийских, от Днепра до Днестра. Прокопий знает также славян и антов, прибавляя, что в древности оба народа были известны под общим именем «споров» в котором новейшие исследователи не без вероятности видят сербов. Прокопий говорит, что на берегах Азовского моря живут утургуры, а пространство дальше от них к северу занимают бесчисленные народы антов. Прокопий из Кесарии. Война с готами. Москва. 1950 год. Страницы 294 и 298 и 383-389. От этих неопределенных указаний иностранных писателей перейдем теперь к точнейшим указаниям нашего начального летописца о расселениях восточных славянских племен, вошедших в состав русского государства. Об этом расселении летопись говорит в трех местах. В первом месте говорится, что восточные отрасль славян, то есть хорваты, белые, сербы и харутане. Будучи потеснены врагом, двинулись на северо-восток. И одни сели под Днепру и назвались полянами, а другие древлянами, потому что сели в лесах. Далее сели между Припятью и Двиною и назвались дреговичами. Некоторые сели на Двине и назвались палачанами, от имени речки Полоты, впадающей. В двину. Часть славян села также около озера Ильменя и прозвалась своим именем Славянами. Эти славяне построили город и назвали его Новгородом. Остальные славяне сели по Десне, по Семе и назвались Севером или Северянами. Полное собрание русских летописей, том 1, страница 3. Смотрите также «Полное собрание русских летописей», том 1, выпуск 1, Ленинград, 1926 год, столбец 6. В другом месте говорится, что «у полян было свое княжение, у древлян свое, у дреговичей свое, у славян свое в Новгороде, у палачан свое». Полное собрание русских летописей, том 1, страница 5. Смотрите также «Полное собрание русских летописей», том 1, выпуск 1, Ленинград, 1926 год, столбцы 10 и 12. От них же, то есть от палачан, кривичи, которые сидят на верховьях Волги, Двины и Днепра, у них город Смоленск, от них северяне. Потом тут же перечисляются племена в таком порядке. Поляне, древляне, новгородцы, палачане, дреговичи, север, с прибавкою бужан, назвавшихся так по реке Бугу и прозванных после волынянами. Наконец, в третьем месте. Говоря о полянах и древлянах с подтверждением, что они племени славянского, летописец прибавляет еще «Радимичей» и «Вятичей», которые происходят от ляхов, то есть от западных славян. Были два брата в ляхах — Родим и Вятко. Родим пришел и сел с родом своим на реке Соже, а Вятко — на Оке. Тут же прибавлены хорваты, потом дулебы, жившие по Бугу, где во время летописца были уже волыняне. Наконец, угличи и тиверцы, сидевшие по Днестру до самого моря и Дуная, многочисленные племена, у которых были города, существовавшие до времен летописца. «Полное собрание русских летописей», том 1, страница 4, смотрите также «Полное собрание русских летописей», том 1, выпуск 1, Ленинград, 1926 год, столбцы 9, 10. Из первого известия видно, что восточные славяне двинулись от хорватов, из нынешней Галиции прямо на восток до Днепра, то были древляне и поляне. Потом славянское народонаселение стало распространяться на север, по правому берегу Днепра, между Припятью и Двиною явились дреговичи, за ними по Двине опять прямо на север палачане и, наконец, славяне новгородские. Кривичи пропущены в первом известии. Летописец прямо переходит к ближайшим к Киеву северянам, на восточный берег Днепра, к Десне, Семе и сули. Другое известие дополняет и объясняет первое. Здесь сначала летописец пересчитывает только пять главных племен на западной стороне – полян, древлян, дреговичей, славян-новгородских и палачан, но потом указывает на дальнейшее выселение. От палачан расселились кривичи по верховьям Волги, Двины и Днепра. От них же кривичи. От кривичей на юг под Днепру и его притоком – северяне. Следовательно, если принимать буквально известие летописца, то выйдет, что славянское народонаселение двигалось по западной стороне Днепра на север и потом спускалось на юг по восточной стороне этой реки. О других племенах, дулебах, бужанах, угличах и тиверцах, родимичах и вятичах летописец сначала не упоминает ни в первом, ни во втором известии. Из этого умолчания имеем право заключить, что означенные племена явились на Востоке не вследствие известного толчка от волхов и не имеют связи с перечисленными выше племенами, а явились особо.